Глава 6. Иркутск. Владение Серовых. 8 мая 2046. В темно-красном лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов, зайцы в полночь косили. Негромко напевал я, толкая газонокосилку, которая неожиданно затарахтела, взвизгнула, а потом и вовсе замолкла, обдав меня напоследок облаком вонючего дыма. «Да чтоб тебя, развалюха железная!» Присев, я принялся дергать шланги и тыкать пальцами во все выступающие части механизма. Однако в этот раз шаманство не помогло. Судя по всему, газонокосилка умерла окончательно. «Что ж, так даже интереснее...» Оттолкав почивший механизм к небольшому гаражу, пристроенному к дому, я вернулся обратно на практически очищенную от бурьяна лужайку с самой обыкновенной косой. Проходят тысячелетия, а нет ничего надежнее обычных инструментов. И раз! И два! Ха, ха Послышался голос, идущий от ворот, который я определенно закрыл, когда вернулся с прогулки домой. Эй, сопляк! Где хозяин дома? «А чего надобно?» — я хмуро посмотрел на двух бугаев в простеньких костюмах и некогда белых, а сейчас отдающих желтизной мятых рубашках с расстегнутыми верхними пуговицами. Я почему-то не такими себе представлял посланцев от рода Игнатьевых. Никаких других незваных гостей я не ожидал. Собственно, и этих я не ждал. По крайней мере, так скоро. Однако, так как бывает всякое, то перехватил косу поудобнее. Точно так, как в свое время мне показывала Анна. Правда, коса у женушки, да будет ее красота вечной, естественно, была боевая. Но и такой, как у меня в руках, при должном умении можно больно сделать. Больно и обидно. «Весточка у нас для него, от Эмилия Михайловича» произнес один из гостей, поправляя пиджак с характерным вздутием под левым плечом. А, Парамонов, ростовщик, который в очередной раз покопавшись в памяти Макс. А, Парамонов, ростовщик, который в очередной раз покопавшись в памяти Максимки сообразил я. И чего он хочет? С ним же вчера рассчитались. Я чек за оплату, слуг видел. «Так это ты, Серов Максим Витальевич. С удивлением и явно с трудом сдержавшись, чтобы не присвистнуть, промолвил Бугай, смерив меня взглядом. Ну да, в шортах, футболке и тапках на босу ногу, да еще с косой в руках, я мало походил на аристократа. Однако косить траву при полном параде я посчитал излишним, как и нанимать садовника. Во-первых, деньги лучше на нормальную еду потратить, а во-вторых, Что может быть лучше физических упражнений на свежем воздухе? Да и не я ли совсем недавно мечтал о простой жизни обычного человека? Вот только мне почему-то упорно не дают этой самой жизнью насладиться. А теперь, когда мы выяснили, кто есть кто, не могли бы вы конкретизировать причину вашего вторжения на мою территорию? Поинтересовался я. «Задолжал ты господину Парамонову, пацан!» — заявил мне бугай. — А так как Эмиль Михайлович — человек чести, то он направил нас сообщить, что, несмотря на то, что основной долг ты вчера закрыл, проценты продолжают капать. И отдать их нужно как можно скорее. Тону посланца, после того, как тот оглядел меня с ног до головы, а после окинул взглядом неухоженный дом, стал куда наглее. Смею сделать предположение, что в детстве данного индивидуума часто роняли головой на землю, от чего инстинкт самосохранения у прислужника ростовщика отсутствовал абсолютно, как и понимание норм поведения с аристократами. За одно только вторжение на частную территорию я был вправе лишить его какой-нибудь ненужной конечности, например головы, и ничего мне за это не было бы, максимум пожурили бы, да штраф выписали. Вы еще могли, конечно, обязать выплатить виру семье погибшего, если таковая у идиота имелась. И то не факт. Ведь для этого обвинению еще нужно будет доказать, что мой поступок был чрезмерным, и я не предпринял всех действий, дабы спровадить незваных гостей по добру-поздорову. Чести, говоришь? — прищурился я, припоминая встречу Максима с Парамоновым в прокуренном темном кабинете, большую часть которого занимала туша ростовщика со вставными золотыми зубами. — Таких честных за хобот да в музей! — бугаи синхронно нахмурились, почуяв завуалированное оскорбление. Однако прежде чем в их мозгах зажглись лампочки осознания, я подошел к ним ближе и сунул косу говорливому в руки. — На, подержи, а лучше убери в гараж! — я кивнул в сторону открытых ворот, после чего повернулся к дому. «Э, стоять, парень! Ты куда собрался?» Прежде чем я успел сделать хотя бы шаг, среагировал второй посланник, которому поручение не досталось. Он с удивительной для человека его комплекции скоростью подскочил ко мне и положил руку на плечо. «Во-первых, руку рекомендую убрать, иначе рискуете вернуться к своему нанимателю Бизоной». Я, повернув голову, доброжелательно улыбнулся охраннику. «Во-вторых, отвечая на ваш невежливый вопрос, сообщаю, что собираюсь принять душ и переодеться, ибо негоже на деловой встречу являться в том виде, в каковом я нахожусь сейчас». Из «Извините», — неожиданно начав заикаться, мужчина одернул руку, при этом резко переходя на «вы». «Просто не все клиенты господина Парамонова сразу же соглашаются встретиться с ним. Всякое бывает». «Надеюсь, меня вы подобным клиентом не считаете?» продолжаю улыбаться, поинтересовался я. «Нет, нет, извините!» В защитном жесте поднял перед собой руки мужчина. «Мы вас в машине подождем, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я. «Косу брать не забудьте только. Инструмент ценный. За утерю либо порчу имущества вычту в тройном размере». «Хорошо», — выдохнул уже мне в спину посланник, когда я двинулся к дому. «Ты чего затроил, Сева? Зассал, что ли, при виде сопляка?» Я уже почти добрался до двери, когда до меня донесся шепот бугая, продолжавшего держать косу в руках. «Да черт его знает, Дим, он как улыбнулся, так я сразу нашего Менгеля вспомнил», так же шепотом ответил его напарник. «Тот точно так же улыбается, когда клиентов режет, если и те в отказ идут». «Абр, отморозок чертов!» Морда вроде добрая, а глаза как у твари подземельной. Наверняка последнее он не про меня говорил. Анна всегда говорила, что я красивый. Правда, потом добавляла что-то про особенного, гнусно при этом хихикая. Но она жена, ей некоторые глупости позволительны. Заставлять долго нервничать посланцев Парамонова я не намеревался. Так что, быстро ополоснувшись, Натянул утреннюю одежду, сменив только рубашку на свежую. После чего спустился вниз, по пути оставив сестру записку на холодильнике, что могу вернуться домой поздно вечером. Конечно, можно было отправить сообщение, но были велики шансы, что я все же появлюсь дома до того, как Дарья явится со школы. А лишний раз волновать девушку не хотелось. Пусть спокойно грызет гранит науки. Мышь серая. Так что, покинув особняк, я прикрыл за собой ворота, не забыв отметить сломанный замок на калитке, после чего уселся в побитый жизнью и криворуким владельцем автомобиль. Тем не менее, несмотря на внешний вид, четырехколесный скакун довольно резво рванул с места, едва я закрыл за собой дверь. И даже не развалился за то время, в течение которого мы добирались до офиса господина Парамонова. Располагалась берлога Ростовщика в одном из кварталов на краю города. Район из-за своей близости к внешним рубежам Иркутска был далеко не самый спокойный. Во многом из-за большого шанса появления низкоуровневых подземелий. Давно было замечено, что чем ниже плотность населения, тем более вероятно появление дыры. Хотя при этом уровень подземелий в городах и поселках обычно не превышал шестого даже если дать им время настояться. Машина, скрипнув покрышками, остановилась у трехэтажного дома, стоянка перед которым была заставлена таким же автохламом, на котором я и прибыл. Молча выйдя из автомобиля под внимательные взгляды посланцев, я, поправив пиджак и подтянув узел галстука, не спеша поднялся по широкой лестнице. После, руководствуясь воспоминаниями Максима, прошел через распахнутые двери и, миновав небольшой зал со скучающими работниками, поднялся по очередной лестнице на второй этаж, остановившись у двери с табличкой ООО «Легкие деньги». «Действительно, легче некуда. Главное знать, как правильно брать», — кивнул я, толкнув дверь и входя внутрь. «Добрый день!» сидящая за столом девушка-блондинка в белой блузке с фиолетовым шелковым шарфом и испуганными глазами попыталась приветливо улыбнуться. — Вы за займом? — Извините, но клиенты у нас обслуживаются на первом этаже. — Не совсем, — качнул я головой. — Эмиль Михайлович у себя? — Да, но он сейчас занят. — Ничего, думаю, он обрадуется моему появлению. Я направился к двери, на которой без лишней скромности красовалась табличка «Директор». «Но подождите, я же говорю, что Эмиль Михайлович сейчас занят». Девушка подскочила с кресла, при этом хватая трубку телефона, до конца не решив, что же ей делать. То ли броситься мне на перерез, то ли срочно звонить кому-то. «Сделает перерыв. Ему полезно будет». Остановившись у двери, я повернулся к секретарше. «Вам, кстати, тоже не помешало бы отдохнуть, кофе выпить или свежим воздухом подышать. Как минимум ближайшие минут двадцать. «Я вызову охрану!» — девушка сделала очередную попытку меня остановить, однако я уже открыл дверь, ведущую в кабинет Парамонова. «Мои какие проблемы? Он сам пришел к нам, попросил об одолжении. Моего ситуации прониклись, чисто по-человечески помогли. А теперь он сказки рассказывает, что не может помочь в ответ. Ну что за глупости? Не хочет по-хорошему...» Я деликатно кашлянул, привлекая внимание сидящего спиной к двери хозяина кабинета, увлеченно болтающего по мобильному телефону. — Люда, я же сказал, чтобы меня не беспокоили. Секунду! — раздраженно бросил в трубку парамонов, после чего повернулся на кресле в мою сторону, и спустя мгновение удивленное выражение лица сменилось узнаванием. — О, наш уважаемый должник Максим Витальевич собственной персоной! — Рад вас видеть, рад. Но не могли бы вы снаружи подождать? У меня тут разговор важный. — Конечно бы мог, — улыбнулся я, — но не стану. Время, как известны деньги, и вряд ли вы мне за ожидание платить будете. В глазах толстого ростовщика с густыми и растрепанными волосами мелькнули огоньки злобы. Однако, стоит отдать должное, он их умело погасил. «Ох, юность! Вечно вы, молодые, куда-то торопитесь!» Добродушно рассмеялся Парамонов. «Так и быть, может...» Мужчина поперхнулся и не договорил. Увидев, что я, не дожидаясь приглашения, уселся на стул, стоящий у стола. «Я перезвоню, пока сам разбирайся!» Уже не таким доброжелательным тоном произнес ростовщик и бросил телефон аккурат между стопками документов, которыми его стол был буквально завален. «Итак, Максим Витальевич, я вас внимательно слушаю». «Скорее, это я вас слушаю», с нескрываемым интересом, разглядывая Парамонова, произнес я. «Хотелось бы понять, каким образом после своевременного погашения кредита оказалось, что я вам по-прежнему должен. Смею предположить, что в ваших расчетах закралась какая-то ошибка, которую мы сейчас найдем, после чего дружно посмеемся. «Ну что вы, Максим Витальевич, у нас солидная организация, и ошибок мы не допускаем», с легкой издевкой в голосе ответил Эмиль Михайлович. «Помимо основного долга, вам также необходимо было еще погасить страховку, оплатить юридическое сопровождение и прочие мелочи. Учитывая, что все эти услуги оказывались на протяжении всего времени, то сумма там набежала приличная». «Сейчас, секундочку». Мужчина нарочито медленно принялся перекладывать многочисленные бумаги с места на место, будь то ищат документы по мне. Наверное, ростовщик надеялся, что я начну нервничать. Однако я лишь в ответ кивнул и расслабленно откинулся на спинку стула и молча наблюдал за засуетившимся Парамоновым. «Ах, вот оно!» Когда неудавшийся спектакль явно затянулся, ростовщик вытащил старомодную папку на завязках и с трудом, подняв тушу со своего огромного кресла, протянул ее мне. «Вы брали 30 тысяч. С процентами вы должны были вернуть и вернули, за что мое вам уважение 30. Однако за дополнительные услуги, которые вы не оказывали. Я внимательно прочитал договор, весь текст которого уместился на трех листах, покрытых очень крупным шрифтом. А вот приложение к всему документу уже занимали все пятнадцать, да еще мелким шрифтом. «Однако мои высококлассные специалисты всегда были на готове, чтобы оказать их в любой час дня и ночи. А это издержки для любой организации, как понимаете», — возразил Парамонов, подняв толстый палец вверх. Так что, учитывая сроки и пение, на текущий момент вы должны быстрым деньгам 38 тысяч. Но это если расплатитесь прямо сейчас. Завтра сумма уже будет на 4,5 тысячи больше. Ого! Судя по озвученной сумме, у вас работают весьма высококлассные специалисты, произнес я, возвращая документы Парамонову. Хотя я больше склоняюсь к тому, что это банальное вымогательство. — Грубо, Серов. Для начала там на каждой странице стоит твоя подпись. А вот пятна крови на документах отсутствуют. Ростовщик резко перешел на «ты», при этом скривив рот в усмешке. — Ведь никто тебя, Максим, приходить к нам и соглашаться на наши условия не заставлял. Ну а то, что ты документы невнимательно прочитал, тут уж извини, твои проблемы. Действительно. «Не заставляли. И действительно, теперь это мои проблемы», — кивнул я, соглашаясь с доводами Парамонова. «И раз за мной долг, то его необходимо вернуть». «Ого! Не часто мне встречаются столь покладистые заемщики, особенно среди благородных!» — искренне удивился мужчина. «И что, даже не будешь кичиться своим дворянским происхождением? Кричать и угрожать вызвать на дуэль за обман?» Эмиль Михайлович, видимо, мою реакцию, заметно расслабился и уже откровенно улыбался, демонстрируя два ряда золотых зубов. — А есть смысл? — поинтересовался я. — Учитывая то, как вы ведете себя по отношению к аристократу, то наверняка схема отработана неоднократно. А слова о том, что барон Серов Максим Витальевич документы невнимательно прочитал перед тем, как подписать, судью точно не впечатлят и не убедят. — Как замечательно, что мы друг друга понимаем! — довольно рассмеялся собеседник. — А то, видя, как ты сюда бодро заскочил, думал, что придется приказывать охране вышвырнуть тебя на улицу. Но раз мы поняли друг друга, то что будешь делать? Долг сейчас вернешь? Или подождем, когда побольше накопится? — Такой суммы у меня, к сожалению, с собой пока нет. — Нет! Какая жалость! — покачал головой ростовщик всем своим видом демонстрирую отсутствие сожаления по данному поводу. Тогда буду ждать твоего визита, как только накопишь. Давить на тебя не стану, но периодически мои люди приходить к тебе в гости и напоминать будут. Кстати, насчет гостей. Я тут недавно был в твоем районе, домик ваш видел, он конечно в плачевном состоянии, но если желаешь, я могу у тебя его купить. Заодно долг передо мной закроешь, Да и купишь себе что попроще. Меньше на содержание уходить будет». «Хм, какое заманчивое предложение. Но я, пожалуй, откажусь», — покачал я головой. «Все же родовое гнездо...» «Да, жаль. Но ты подумай, подумай. Время у тебя еще есть. Главное, не затягивай. Мало ли что с имуществом случиться может такого. После чего оно резко обесценится». С вполне понятным намеком произнес Парамонов. «Ну а теперь, Коль...» «Однако, раз речь пошла о сделках и купле-продаже, мне кажется, что я все же могу кое-что вам предложить», — прервал я ростовщика. «Как раз должно хватить на то, чтобы закрыть мой долг полностью, и даже, наверное, чуть больше, но не слишком. Я все же человек хороший, и даже несмотря на дороговизну предлагаемого, много не возьму». — Вряд ли ты меня сможешь чем-то заинтересовать. Ничего ценного у тебя нет, кроме дара, и то фактически бесполезного, — покачал в ответ головой Парамонов, не слишком удивив меня сказанным. Эмиль явно навел справки и так легко не отцепится. Да и, судя по предложению купить дом, конечная цель в его голове сформировалась. И даже предложи я ему действительно что-то существенное, он от этого откажется, по крайней мере он так считает. Вот только «О, поверь мне, я полон сюрпризов!» Усмехнувшись, я поднялся с кресла и подошел к столу, заставив толстяка заелозить ножками и откатиться от него на кресле. «Я позаимствую листочек. Ручка у меня есть». Прежде чем Парамонов успел ответить, я сам нашел требуемое и меньше чем за минуту набросал расписку, состоящую из нескольких предложений. После чего, бросив взгляд на календарь, висящий на стене, Поставил подпись и протянул лист с ручкой ничего не понимающему ростовщику. — Что? Ты хочешь, чтобы я у тебя эту самую ручку купил? — Аж за пятьдесят тысяч! Прочитав написанное и взглянув на обычную шариковую ручку, Парамонов рассмеялся и небрежно бросил пишущий инструмент на стол. — Да ты с ума сошел! — договорить ростовщик не успел. Неожиданный кашель скрутил мужчину, Заставив его задергаться будь то в припадке. Что такое? Вам плохо, Эмиль Михайлович? Я поднялся с кресла и, взяв брошенную ручку, приложил ее к жирной туше, за секунду покрывшейся потом. А сейчас? Парамонов захрипел, однако дергаться перестал. А через несколько мгновений с опаской втянул воздух. Что ты? Ну что за неподобающее обращение к дворянину! покачал я головой, вновь убирая ручку и усаживаясь обратно. Мужчина сделал очередной вздох и тут же захрипел, схватив себя обеими руками за горло. «Если вы не будете пытаться вдохнуть, то боль станет потише», участливо произнес я, глядя на трясущегося ростовщика. «Нет-нет, вы, конечно же, можете продолжать дышать, но тогда велика вероятность потерять сознание». «А мы ведь не хотим этого? Эй!» «Вы меня вообще слушаете?» Вместо ответа ростовщик просто рухнул с кресла, вызвав локальное землетрясение, и принялся копошиться на полу. «Эмиль Михайлович, все в порядке?» Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась голова блондинки. «Людмила, уважаемого Эмиля Михайловича неожиданно приступ кашля сразил», — обернувшись в сторону секретарша, произнес я. «Ничего страшного, но не могли бы вы сходить в ближайший магазин и купить бутылочку воды?» «Обязательно без газа!» «У меня здесь есть...» «Сходите, сходите, так будет лучше!» Улыбнулся я девушке, чьи глаза с каждой секундой становились все больше. Тем временем Парамонов, сделав очередной вдох, захрипел еще громче и, шаря коротенькими ручками и суча ногами, попытался ползти в сторону блондинки. Однако та, увидев покрасневшую рожу директора с налитыми кровью глазами, Лишь тихонько взвизгнула и с громким хлопком закрыла дверь. — Слабонервная нынче молодежь пошла, — покачал я головой, после чего повернулся к Парамонову. — Ну так что, готов купить ручку? — Смотри, не купишь сейчас, чуть позже цена будет уже выше. Наклонившись к почти обогнувшему стол ростовщику, я небрежно вывернул руку Парамонова и вложил ему в ладонь проклятую вещь. Эмиль Михайлович тут же испустил вздох облегчения и на несколько секунд затих. Однако тишина продолжалась недолго. «Это... это нападение! Я тебя засужу! У меня есть свидетели!» Сжав пальцы руки, в которой находилась ручка, так что они аж побелели, прокряхтел Парамонов и перевернулся на спину. «Кто? Секретарша? Так я при ней пальцем к тебе не притронулся. Более того...» «Даже попросил водички принести, чтобы помочь тебе», — покачал я головой, глядя на валяющегося рядом со мной толстяка сверху вниз. «Камеры, как и микрофоны, в кабинете вряд ли присутствуют, учитывая специфику твоей работы. Так что давай-ка без пустых угроз. И вообще, хватит сидеть на полу, застудишь еще что-нибудь себе, потом деньги на лечение тратить придется». Парамонов злобно взглянул на меня, но ничего не сказал с трудом поднявшись на ноги, добрел до кресла и, рухнув на него, с ненавистью посмотрел в мою сторону. «Чего вы хотите?» — стиснув зубы, произнес ростовщик. «Там же все написано. Вы мне платите 50 тысяч за ручку, наличными, прямо сейчас», — удивленно произнеся, кивнув на листок. «Но это, конечно, лишь в том случае, если она вам нужна, ведь вас никто не заставляет приобретать». Если не нужна, то прошу вернуть мне мою вещь. Мне она точно пригодится. Видите ли, я кое-кому денег должен, так что экономить приходится на всем». Не вставая с кресла, я протянул руку в сторону Парамонова. «Это вымогательство!» — прорычал мужчина. «Разве?» — по мне так обычная сделка, — удивился я. «Я предлагаю, вы либо соглашаетесь, либо отказываетесь». Волчий оскал рыночных отношений, так сказать. Ростовщик молча взял в свободную руку листок и принялся читать те два с половиной предложения, что были на нем написаны. Когда пауза затянулась, я требовательно застучал пальцами по подлокотнику, привлекая к себе внимание. «Эмиль Михайлович, как видите, документ простой и даже без кучи приложений, так что будьте добры, примите решение». «В опасные ты игры играешь, Серов» произнес Парамонов, размашисто ставя подпись на листке. Однако в голосе мужчины не было угрозы, скорее констатации факта. «Но так ведь интереснее», — улыбнулся я, убирая расписку в карман пиджака. «Ну а теперь» — Парамонов очень медленно, видимо преодолевая внутреннее сопротивление, открыл один из ящиков стола и, недолго пошебуршав, в нем выложил на стол десять купюр номиналом в пять тысяч. «Замечательно! С вами приятно иметь дело!» — произнес я, пересчитывая деньги. «Ну а теперь давайте вы приведете себя в порядок, и мы прогуляемся немного». «Куда?» — насторожился ростовщик. «Как куда? К вашим специалистам на первый этаж!» — ответил я, разделяя банкноты на две неровные стопки. «Я же должен закрыть все долговые обязательства перед вашей фирмой. И кто, как не директор, сможет лучше всех проконтролировать, что его специалисты не упустили какой-нибудь пункт, по которому опять начнется начисляться пеня. В противном случае следующая ручка обойдется вам куда дороже.